Глава 19 «Просвети меня». Я переплетаю руки на груди и закатываю глаза. У меня сил даже спорить сейчас нет, а она пытается меня спровоцировать. Нет, ей определённо стоило бы побывать на индивидуальной тренировке у Вальгарда, а то прытья слишком много. Джона делает шаг ко мне и наставляет на меня свой пальчик с ноготочком, явно обработанным у одного из мастеров красоты Лоренхейта. Она-то не отказывает себе в поездках в столицу на каникулы и выходные. Ей мачеха не урезает содержание. В их распоряжении же теперь всё наследство, которое должно было перейти мне, если бы не обнаружился мой нестабильный дар. «Ты хочешь подставить маму перед герцогом? Крутишь свои задницы перед парнями с боевого?» Выдаёт Джуна потрясающую версию. «Думаешь, кто-то позарится и переспит?» а потом после этого сжалится и женится. Да ты тогда вообще пойдёшь в Ерхашев приют странствующих мужиков ублажать? «Лучше заткнись», — шиплю я, сжимая кулаки. «А то что, взорвёшь меня?» — усмехается она. «Да ничего ты не сделаешь. Я уже знаю, что у тебя сейчас магии ни капли». «Так вот, почему она без подружек?» — трусливая стерва. «Ты забыла, как неделю замазывала синяк под глазом, который я тебе поставила?» Спрашиваю я с насмешкой. И тогда я совсем не использовала магию. Как думаешь, мой удар стал лучше с тех пор? Джуна касается скулы как раз там, где расплывалось несколько лет назад сине-фиолетовое пятно. Она три дня не выходила из дома, а потом неделю толстым слоем намазывала суперсредства от самых дорогих косметических зеливаров. С тех пор сестра не выходила со мной один на один. Ты не посмеешь. А кто меня остановит? Как думаешь, чью сторону примет декан? Своей ученицы или её избалованной сводной сестрёнке? Так ты... Значит, это правда. Ты хочешь соблазнить не студентов, а самого герцога Вальгарда. Джона злобно прищуривается и набирается смелости. Тебе лучше не ходить тёмными улочками. Она хмыкает и, резко развернувшись на каблуках уходит прочь. «Ну вот и... Доброе утро, сестрёнка. Можно засекать, сколько времени потребуется, чтобы вся Академия жужжала о том, что я собираюсь переспать с Вальгардом? Даю время до обеда. Интересно, можно ли обедать не в столовой?» Новый слух ещё не успел распространиться, но и имеющихся сплетен вполне достаточно. С моим появлением даже разговоры вокруг будто стихают, а взгляды то и дело обращаются в мою сторону. Активировав кристаллом свой завтрак, я сажусь на то же место, где сидела вчера. Мельком отмечаю, что Фрейд, видимо, уже успел позавтракать, потому что его нет. Парням за столом посылаю свою самую добрую улыбку и, не теряя времени, принимаю за еду. «Как спалось, как когтистая?» — усмехается Хорл. «Больше закрытые двери не помешали?» Парни подпевали смеются над шуткой, хотя по-настоящему она понятна только нам с Хорлом. «Только открытые», — отвечаю я, размешивая расплавленное масло в каше. «За ними странные типы скрываются. Ты хотела сказать с ног Скорее, с ног сшибаемые и с ног сшибающие. Я с аппетитом отправляю ложку в рот». К моему приятному удивлению, беспокойства оказались напрасными, рука не дрожит, каша вкусная, и завтрак с удовольствием наполняет желудок. Хорл, кажется, с юмором воспринял моё замечание и просто рассмеялся в ответ. Хотя бы в этом с ним будет легко иметь дело, потому что, похоже, это лишь цветочки, а вот ягодки меня, вероятно, могут не порадовать. Парни заканчивают есть раньше и отправляются на тренировочную площадку, и я неторопливо доедаю в одиночестве под непрекращающийся гул многоголосых разговоров вокруг. Закончив завтрак, заглядываю в нашу комнату, беру учебники и спешу в лекционный зал, как и сказал профессор Вальгард. «Здравствуйте!» — кивает мне своим длинным крючковатым носом старый преподаватель с бородой по колено, профессор Фирдман. «Сегодня начнём нагонять программу боевого факультета за последние годы. садитесь Я занимаю ближайшую парту к нему. Он проверяет, чтобы я хорошо устроилась, а потом начинает рассказ. На занятии мы в первую очередь рассматриваем темы, которые обычно не входят в программу факультета нестабильной магии. Звания и должности военных офицеров. Мне предстоит запомнить их всех, начиная от звания младшего боевика, которое дают выпускникам академии, и заканчивая мастером совета боевых магов. Тут же для всех зарисовываем обозначения на воротниках, а также обсуждаем судьбу магов после службы. Большинство после отставки уходят на гражданские специальности. Кто-то организует своё дело, а кто-то становится примерным семьянином. Профессор тщательно структурирует и преподносит весь этот материал, чтобы мне было легче его усвоить. Но меня всё же мучает один вопрос. «Профессор Фридман...» Аккуратно перебиваю я его. Вот мы тут записали всех-всех, но в разделе «Жизнь после службы» не хватает одного пункта. «Какого, уважаемая леди?» Преподаватель поднимает брови. «Ищейки. Что с ними после службы?» «О, милая моя, бывших ищеек не бывает. Да и не доживают они до отставки. Неизвестно ни одного случая, чтобы ищейка вышла на пенсию. Смертельно опасная должность». какая pere